Таинственный незнакомец. На улице уже стемнело, когда друзья распаковали вещи и собрались в комнате Алекса. Она располагалась на первом этаже прямо над кладовой. Можно было не волноваться, что родители их услышат. Однако ребята все равно вели себя так, будто их преследовала американская секретная служба. Разговаривать в полный голос никто не решался. Мне нравится твой новый ковер. Тихо рассмеялась Лив и похлопала по нему ладонью. Суперская идея, правда? Бабушка Ильзе обрадовалась возможности избавиться от этого старья. Да уж, идея была о т л и ч н о й кивнул Алекс. А вот сохли возразил. Легко вам говорить. Это же я просидел в ковре всю дорогу, словно козий сыр завернутый в лаваш. У меня до сих пор спина болит. Как иначе? Нам удалось бы привести тебя сюда, усмехнулась Лив. А Салли добавила: Да уж. А ведь ты мог просто произнести заклинание, вызвав ковер-самолет. Хи-хи-хи. Но ты не захотел. В разговор включилась Бим. Но согласитесь, что больше всех потрудилась Кадабра. Мышь с благоговением взглянула на кошку. Ты отлично сыграла свою роль, изобразив терзаемую болями кошку. На этот раз Кадабра в виде исключения не стала игнорировать слова Бим. Да. Я могла бы быть актрисой, как Лесси, только кошкой. Лесси, вымышленный персонаж многих фильмов и сериалов, собака породы колли. л и ф р а смеялась. с Хорошо, что бабушка Ильзе согласилась отдать тебя нам и поверила, что ветеринар в нашем городе самый лучший. Она наверняка заметила, что ты нас очень любишь и хочешь поехать с нами. Когда наведемся а к ней в следующий раз, подарим ей новую кошку. Отличная командная работа, воскликнула Салли. Кадабра смущенно опустила глаза. н л ж н о признать, я немного скучаю по бабушке Ильзе. Бим нежно прижалась к о ш к е Зато теперь у тебя есть я. Алекс поспешно вклинился в разговор, пока Кадабра снова не разозлилась. Мне нужно кое-что вам показать. Он подошел к письменному столу и взял конверт. Я обнаружил это письмо в дедушкином кабинете. Оно было спрятано за одним из сундуков. У меня до сих пор не было возможности его прочесть. Друзья тут же окружили его и заговорили на перебой. Тайное послание? Его оставил сам профессор? Ну давай же открывай! Алекс убедился, что за дверью комнаты тихо, и, открыв конверт, вытащил оттуда письмо. Все сразу узнали подчерк, которым оно было написано. Это действительно письмо от профессора. С трудом произнесла Лив. Вау! Вот это да! вырвалось у Салли. Друзья уселись на ковре, и Алекс стал читать вслух. Это письмо. м е р а предосторожности. Мое имя Аврелий Бауман. Я профессор колдовства и оккультных наук. Если вы читаете эти строки, значит я уже давно пропал без вести. Алекс остановился и посмотрел на аккуратный дедушкин почерк. По его телу побежали мурашки. В чем дело? Забеспокоилась Салли. Это ведь первое настоящее свидетельство, из которого мы можем узнать, что произошло с дедушкой на самом деле, ответил Алекс и вернулся к чтению. Я рассчитываю на то, что мои родные станут перебирать мои личные вещи после моего исчезновения, поэтому я прикрепил это письмо к одному из сундуков с арабийского полуострова. Я не хотел никому рассказывать о своих секретных планах, чтобы никого понапрасну не волновать. Ну давайте обо всем по порядку. Некоторое время назад я получил приглашение посетить аравийскую пустыню. Один человек, который, видимо, осведомлен о моих исследованиях, пригласил меня к себе, чтобы показать какой-то редкий магический артефакт. Я предположил, что наконец-то узнаю хоть что-то о круге могущественных магов. Я ищу о них информацию уже много лет. В письме этого незнакомца Содержалось несколько намеков, которые мог сделать лишь посвященный в тайну магического круга. Каждый, кто меня знает, поймет. Я не мог устоять перед таким соблазном. Конечно, я согласился. Однако я не был лишён скептицизма. Я уже бывал в этой пустыне во время одной из своих экспедиций. Там я и наткнулся на волшебный шар и узнал печальную историю юноши, превращенного в джина. До сих пор я никак не могу продвинуться в изучении этого артефакта. И еще одно путешествие к месту его происхождения могло бы мне помочь. Я пишу это письмо, поскольку опасаюсь за свою жизнь. Путешествие приведет меня на родину злого джина Аргуса. В последний раз его видели сотни лет назад, но кто сказал, что он не способен путешествовать во времени? Я предпочитаю соблюдать осторожность, поэтому спешу поделиться секретом, как можно одолеть аргуса. Старый торговец, рассказавший мне о юноше, пленнике волшебного шара, знал о злом джине очень многое. Он дал мне совет, который может пригодиться в борьбе с этим магом. Всегда помни, что любовь сильнее ненависти. К сожалению, я не знаю, как именно это. поможет мне или тому, кто прочтет это письмо, но это все, чем я располагаю. Поэтому, если п р и г л а ш е н и е совершить эту научную экспедицию окажется ловушкой, я буду уповать на вашу помощь, профессор Аврелий Бауман. Профессор предчувствовал опасность, сказал Сахли, и все равно отправился в пустыню, заметил Лив. Это все проделки Аргуса, сжал кулаки Салли. Он заманил его к себе из а п е р в ледяной тюрьме. Вот негодяй! Да, подхватила Лив. Ужасный тип. Профессор наверняка опасался, что его научные труды будут потеряны, сказала Кадабра. Поэтому он и написал это письмо. Пора спасти моего дедушку, решительно произнес Алекс. Нужно скорее отправиться в пещеру Аргуса. Нет, времени нет. Вдруг прохрипела Кадабра, ее усы заискрились. Что ты имеешь в виду? р а с т е р я л с я Алекс. И тут его взгляд упал на бим. Мышь лежала на полу возле лап Кадабры и вся тряслась. Времени нет, повторила Кадабра жутким голосом. Из-за того, кто стоит за окном. в Скочив на ноги, с а л и и Лив подбежали к окну и выглянули на улицу. Там никого нет, удивились девочки. Кошка продолжала хрипеть. Суета ни к чему. Давайте спокойно обдумаем, что следует предпринять. Ничего не понимаю. Почесал в затылке Сахли. О чем это она? Салли вдруг воскликнул а Лив. Смотри, опять он! Салли снова выглянула в окно. Это вот типа у меня мурашки по коже, поежилась она. О ком вы говорите? Настроился о ж Алекс. Лив подозвала м а л ь ч и к а в к окну. Сами посмотрите, этот мужчина на улице. Мы его уже видели. Когда мы вытащили из машины чемодан, в котором лежали дневник профессора и волшебный шар, этот тип выскочил из-за угла и прошел мимо. Он такой страшный, заметила Салли. Возможно, я ошибаюсь, но один его зрачок не круглый, а треугольный. Что? Сохли и Алекс в ы с у н у л и с ь в окно. В тени уличного фонаря можно было различить высокую тощую фигуру. Мальчики безошибочно узнали Аргуса. Он здесь. В голосе Сохли слышались отчаяние и страх. Он стал поспешно озираться по сторонам. Сначала взглянул на свой волшебный шар, затем на дневник профессора и на Кадабру. Нужно спрятать все, что имеет отношение к магии, иначе Аргус может почувствовать их и догадаться, что мы здесь. За дело, скомандовал Алекс и метнулся к волшебному шару. Сохли побежал к дневнику. Лив отвернулась от окна. Суета н и к чему. Давайте спокойно обдумаем, что следует предпринять. Мальчики остановились, как вкопанные, и медленно перевели взгляд на Кадабру. Жуть какая, прошептал Алекс. Кадабра произнесла то же самое слово в слово. Подхватил Сохли. Что-то больно рано в этом году наступил Хэллоуин. Попыталась пошутить Салли, но никто не рассмеялся. Лив еще раз выглянул в окно. и ахнула. Скорее, смотрите! Остальные бросились к окну и в последний момент разглядели удирающего аргуса. Что-то его спугнуло. Убегая, он еще раз обернулся. Он смотрит на нас, воскликнула Лив, но Салли покачала головой. Нет, он смотрит полисадник. Кажется, там что-то горит. Алекс распахнул окно, посмотрел вниз и увидел, что маленькая живая и з г р д ь из терновника. которую его мама посадила в полисаднике охвачена пламенем от куста уже почти ничего не осталось и прежде чем Алекс успел что-нибудь предпринять огонь уже погас огонь задумчиво пробормотал Алекс прямо как в тот раз когда загорелся дедушкин пергамент тогда Кадабра тоже предсказала что случится в скором будущем кошка взволнованно замахала хвостом чего вы ждете Нужно скорее пойти за Аргусом и узнать, где он прячется. Хорошая идея, согласился Алекс. Но нас Аргус сразу раскусит. А вот при виде кошки он вряд ли что-нибудь заподозрит. Ух, Кадабра! Пискнул а б и м И такая отважная! Она вскарабкалась на спину кошки и крепко ухватилась за ее ошейник. Пожалуйста, будьте осторожны, попросила пушистых помощников Лив и погладила Кадабру по голове. Не геройствуйте, сказала Салли и почесала Бим спинку. Кадабра смышью на спине поспешила на улицу. Бежать далеко ей не пришлось. Вскоре они уже догнали Джина. Аргус перешел с бега на шаг. Очевидно, он уже выбрал место, где мог спрятаться. Бим отчаянно впилась коготками в кошачью шерсть и дрожал от страха. Вскоре Аргус свернул с улицы и зашагал по пересеченной местности. В направлении автодорожного моста, под которым проходила узкая грунтовая дорога. В сумерках этот мост казался бим гигантской тенью. Однако Кадабра, как все кошки, отлично видела в темноте. Аргус скрылся в туннеле под мостом. Кошка бросилась за ним в догонку. Подбежав к мосту, она затаилась за кустом рядом с одной и запор. На серых бетонных стенах виднелись влажные следы. Воздух был пропитан едким запахом. Вокруг было много мусора. Подойдя ближе к туннелю, откуда дул сильный ветер, кошка разглядела стол, на котором стояла золотая чаша и лежали крупные драгоценные камни. Магические камни Аргуса, прошептала Кадабра. Значит, это его логово. Кажется, он собирается колдовать. Давай, предупреди м остальных. Да, бежим отсюда, ответил а Бим. Но тут до них донёсся жуткий смех. Больше похожей на карка не стаи ворон. Шерсть Кадабры стала дыбом. Прямо перед ними стоял Аргус и широко ухмылялся. Очень кстати, что ты сюда пришла, глупая морда, сказал он. Кадабра поняла, что джин видит в ней самую обыкновенную кошку. У меня для тебя приготовлено кое-что особенное. Кадабра сделала шаг назад, она уже пожалела, что не послушала мышь. Надо было поскорее уносить отсюда лапы. Ты мне очень поможешь, ухмыльнулся Аргус. Мне нужен кто-то, на ком я испробую одно мощное заклятие. Кадабра навострила уши. Заклятие? В это мгновение старый джин схватил ее обеими руками. Впрочем, бим он не заметил. Мышка не растерялась и укусила Аргусу за руку. Он вскрикнул и стряхнул себя мышь. Бим пролетела по проходу, очертив высокую дугу. Какая мерзость! Рявкнул Аргус и еще крепче обхватил кошку руками. Ну и громадные же у тебя вши!» Кадабра безвольно в и села в его руках, охваченная паникой. Она испуганно посмотрела на Бим. И с удивлением заметила, что та сначала замерла у входа в туннель, а потом вся затряслась. Кошка ощутила, что и с ней происходит что-то странное, ее усы з а с к р и л и с ь и она произнесла хриплым голосом: "Огонь! Откуда здесь снова огонь?" Аргус оторопел: "Говорящая кошка! Как такое возможно?" Он огляделся и о каком огне ты говоришь? Постепенно Кадабра и Бим пришли в себя. Джин вдруг обернулся и побежал к входу в туннель. Возле него о б ъ я т ы сильным пламенем горел куст. Аргус в отчаянии закричал: "Огонь! Откуда здесь огонь?" Он выпустил из рук кошку, стянул с себя свой длинный халат и попытался погасить им пламя. Освободившись к а д а б р а подскочила к Бим, подождала, пока мышь крепко вцепится в нее коготками и с широкими прыжками помчалась прочь. у д и р а ю щ и й кошка и мышь еще долго слышали проклятие и ругань Аргуса.